«Уходи!» — сказала Тони матери. «Беги вниз! Я постараюсь удержать его, пока ты не убежишь!» Эвалина услышала и попыталась добраться до двери. Она уже достигла ее, но саморец гнался следом. На площадке лестницы поджидала Тони, чтобы задержать отца, но он отшвырнул ее и ударил жену. Удар пришелся по виску. Она потеряла равновесие и полетела с лестницы, ударяясь о деревянные ступеньки одну за другой. Чепец свалился, волосы рассыпались по жалкому разбитому лицу. Одна из тонких грязных рук сперва спазматически подергивалась, а затем перестала. И безжизненная масса продолжала свой ужасный путь. Саморец стоял наверху и вытаращенными глазами впился в темную массу, которая лежала внизу на площадке. Ни он, ни Тони не двигались с места. Фейн пробрался к ним сзади и старался взглянуть за перила. Внизу у лестницы послышались голоса. Стал собираться народ. Саморец как-то сразу протрезвел. «Она упала! Ты поняла?» — возбужденно прошептал Антони. Девочка кивнула, с ужасом глядя на отца, уже спускавшегося по лестнице. На площадке саморец наклонился над телом, затем опустился на колени возле нее. «Жена моя! Бедная жена моя!» — произнес надломленным голосом. «Что? Он покончил с ней навсегда?» — шепотом спросил Фейн Тони. Она хотела ответить, но слова не сходились с пересохших губ. Если мать умерла, значит, отец убил ее. Тони понимала это, но понимала также, что надо молчать. Так это и есть смерть, крик, падение и затем это молчание. Немного времени для этого нужно. Хозяйка дома и ее сын поднялись к ним наверх. «За полиции!» — сказала госпожа Смит важным тоном. Сын прошептал ей что-то на ухо, и ее лицо, все в пятнах, изменилось, когда услышала то, что сказал сын. Так и упало с лестницы вниз бедное создание. «Да, капитан?» — спросила она масляным голосом. «Я думаю, доктор выдаст удостоверение». Самарец невразумительно пробормотал что-то. «Нет надобности посылать за полицией, когда налицо такой явный пример смерти от несчастного случая, как здесь», — продолжала она. «Такой джентльмен, как вы, не захочет неприятностей, а мой дом был всегда весьма почтенным». «Это первая подобная смерть у нас». Ее острые глаза пристально смотрели на Самарица. «Я думаю, ее родные придут за ней». Он все не отвечал. Откройте все это!» — выпалила она. «Мы слышали внизу вашу маленькую драку. Я и Берт, и если бы это не затрагивало наших интересов, то не стали бы держать рот на запоре. Поняли?» Самарец как стоял, упал навзничь и с открытым ртом и глазами, устремленными в одну точку. Судорога схватила его. «Это припадок», — сказала хозяйка в возбуждении. «Доктор Берт, иди за доктором, а ее оставить лежать здесь». Они вместе подняли Эвелину и перенесли в ее комнату. Затем молодой человек побежал за доктором. В это время самарец дошел до чертиков. Его рот пенился, закушенные губы изрыгали поток богохульств. Вопли эти были страшны. «Доктор!» Молодой еще человек с ужасом увидел вдруг, что около кровати забился ребенок. Он подошел к двери, позвал хозяйку и тихим голосом начал говорить с ней. «Вы должны забрать ребенка вниз», — сказал он, — «ему не место здесь». «Вы говорите, что это капитан?» «Как?» Сомерс, он произнес по слогам. Хозяйка покачала головой. «Она не умеет произносить по слогам эту милую фамилию. Хорошее дело вообще. Жена умерла, муж в горячке, а ее дом всегда был спокойным и почтенным. Доктор нетерпеливо прервал ее. «У него должны быть родственники», — заявил он. «Надо послать за ними». «Послать за полицией было бы лучше», — вздохнула хозяйка. «Эта милая бедняжка лежит мертвой. Она...» «Поймите, серьезно, — серьезно произнес доктор, — человек этот может умереть в течение часа или протянет день-два». «Сердце у него в ужасном состоянии, и припадок может либо унести его в любую минуту, либо он ненадолго оправится. Ничего сказать нельзя, во всяком случае надо найти его родных. Он говорит, — произнес доктор в размышлении, — готов поклясться, как хорошо воспитанный человек».